Кляузник думает, что правосудие существует лишь для защиты его интересов. Если адвокаты и судья не помогают ему, он считает их своими врагами и старается всячески досадить им. Хотя у сумасшедших и бывают иногда проблески гениальности, но в их уме все-таки преобладают абсурды и противоречия. В нашей истории столько басен, порожденных безумием человечества, склонного ко всему фантастическому, чем оно невежественнее, что наши филологи только понапрасну ломают себе головы в тщетных усилиях найти разумное объяснение для этого ребяческого бреда. В этих фанатиках, наряду с оригинальностью, составляющей неотъемлемую принадлежность как гениальных людей, так и помешанных, Экзальтация и увлечение достигают такой силы, что могут вызвать альтруизм, который заставляет человека жертвовать своими интересами и даже самой жизнью для пропаганды идей толпе, всегда враждебно относящейся ко всякой новизне и способной иногда на кровавую расправу с новаторами. Не подлежит никакому сомнению, что между помешанным во время припадка и гениальным человеком, обдумывающим и создающим свое произведение, существует полнейшее сходство. Установив такое близкое соотношение между гениальными людьми и помешанными, природа как бы хотела указать нам на нашу обязанность снисходительно относиться к величайшему из человеческих бедствий — сумасшествию.